Глава 52. Не люблю убирать. Купил робот-пылесос, собрал, включил. Он сделал ознакомительный круг по квартире и бросился на утек. Анекдот из интернета. Шикарная иномарка действительно стояла у подъезда. Я в моделях машин разбиралась плохо, а вот внутреннее удобство оценила. В салон мы с летой нырнули, успев прочувствовать всю недружелюбную по отношению к людям погоду. Реально было холодно, и выскакивание в джинсах и майке можно считать самоубийством. «Привет, потеряшка!» – мыкнулась за руля Макс. Здоровенный мужик, касаясь сожень в плечах. Выше Светки на две-три головы и раза в полтора толще. Настоящий медведь! «И тебе не кашлять!» – весело ответила я, удобно располагаясь на одном из сидений. Биолетта скромно села рядом. Возле нее – Светка. Машина тронулась и быстро покатила по пока еще пустым улицам. Клуб, в который мы ехали, располагался в трех кварталах от нашего дома. Обычное ничем не примечательное заведение, в котором можно и расслабиться, и отдохнуть, и потоптаться на танцполе. Вышибала на входе, подозрительно посмотрел на нас с Виолеттой, но присутствие рядом Светки и Макса реабилитировало нас в его глазах. В самом деле, не могут же обычные нищенки появиться здесь в сопровождении таких уважаемых людей. А раз так, то нас лучше пропустить» чтобы не нарваться на неприятности. Как я и предсказывала, в клубе виолете, не понравилось. Она морщилась от громкой музыки, смотрела испуганными глазами на обнимавшиеся парочки и старалась держаться ко мне поближе. Ужас какой! Совершенно искренне сообщила она мне, когда мы на несколько минут зашли в туалет. Попудрить носик. Тут же невозможно отдыхать. На вкус и цвет, ухмыльнулась я. Зато представляешь, какие воспоминания останутся. В ответ тяжелый вздох. Мы надолго здесь? Не особо. Скоро вызовем такси и поедем домой. Постарайся расслабиться, посоветовал я. В отличие от нас, Светка отрывалась на танцполе. Макс сидел за столиком и тяжелыми взглядами отгоняла скромной скромно или и вы меня, кавалеров. Когда взгляды не помогали, вход шли подробные рассказы о том, что сделает Громила Макс с кем-нибудь из взорвавшихся умников. После этого наши возможные кавалеры растворялись на танцполе. Часа через полтора я все же вызвал такси. Правда, деньги на поездку без стеснения стрельнуло у Макса. Он отстегнул нужную сумму и посоветовал хряпнуть перед сном, чтобы хоть так расслабиться. Я ответила, что подумаю над его советом. И мы с Виолеттой отправились к ожидавшему нас таксисту. Из клуба до такси и оттуда до дома. Мы с Виолеттой добирались перебежками. На улице похолодало еще сильнее и наши майки с джинсами, казались фирменным издевательством, называвшим в душе здравым смыслом. «Я заболею и умру в этом мире», — хмуро заявила Виолетта, пока мы на лифте поднимались домой. Я в ответ пару раз демонстративно кашлянула. Виолетта посмотрела на меня, как на врага народа. «Лекарства у тебя? Конечно же, нет!» Тоном завзятого врача уточнила она. «Где я и где лекарство? откликнулась я. В ответ очередной недовольный взгляд. Впрочем, лекарства нам не понадобились. В тот вечер так уж точно. Не успели мы переступить порог квартиры и закрыть входную дверь. Как нам навстречу из спальни вышли Домиан со Стивеном. Оба собранные, хмурые, недовольные. И, блин, несмотря на все, что случилось со мной раньше, мое сердце предательски затарахтело, едва я увидела Домиана. Похоже, я действительно без него скучала. «Сюрприз, да». «От тебя пахнет мужчинами», прорычал Стивен вместо приветствия и сделал решительный шаг по направлению к Виолете. Та застыла столбом и просто ни на что не реагировала. Видимо, не понимала, сон это или явь. «Где ты была?» «А от тебя?» «Ревностью», — отрезала я, заводясь с полуоборота. «Уверен, что имеешь на нее право». Стивен открыл было рот, чтобы мне ответить наткнулся на предупреждающий взгляд Дамиана и промолчал. Только глазами сверкнул недовольно. Впрочем, это уже его проблемы, не мои. Я Виолетту в обиду не дам. «Ви!» – Повернулся я к ней и чуть встряхнула, взяв за плечи. «Ви! Приходи в себя! Помни о сказке, когда будешь с ним отношения выяснять! Ви! Ты меня слышишь?» Виолетта заторможенно кивнула. «Ну-ну!» «Надеюсь, мозг у нее все же включится, и она не позволит этому обормоту взять верх». Между тем Домиан повел рукой и открылся межмировой портал. Стивен протянул руку Виолетте, все еще молча, сверкая глазами. Та подала в ответ свою. Миг, и они исчезли в портале. «Витария?» – вопросительно произнес Домиан, не сводя с меня взгляда. «Угу, я. С рождения я. И да, придется идти домой». Как не прискорбно было это осознавать. Но я все же скучала без домиана. И здесь, на земле, мне будет без него. Плохо. А потому я подала ему руку. Он сжал ее в своей. И через несколько секунд мы оказались у него дома. поместье.